Вместо головы Представь, что вокруг тебя шум. И внутри тебя шум. И ты хочешь побыть в тишине, наедине с самим собой, но ты не можешь. Потому что нет тут таких мест, есть только шум. И так постоянно. И днём, и ночью. Нора чувствовала, как шумела в голове. Голос возле пруда что-то испортил в ней. И теперь там шумела постоянно. Шумела, когда она садилась за руль когда помогала бабушке на даче, шумела голосами, разрозненными звуками, шумела, когда ворон молчал, когда приходил Брют. От шума невозможно было скрыться, он сводил с ума. Всё хорошо? Проницательный Брют чувствовал, что что-то изменилось. После последней встречи со Скатом Ивановичем он сам стал другим. Берёг своих пчёл, не давал никому к ним прикасаться. Опекал каждое насекомое, которое встречал на улице. Нора чувствовала, что в нём тоже что-то сломалось. Сломалось и больше не может быть прежним. Память подбрасывала запах горящих костей, их хруст и щелчки, когда лопались от жара трубки. Память помогала не забыть, что случилось. Нора почти сразу поехала на дачу. Дождалась ворона и стражника, затолкала обоих в машину и, не слушая возражений, двинула уже знакомым маршрутом навстречу к спокойствию. Бабушка уже вернулась и ворковала вокруг своих растений. А внучка сидела рядом и смотрела. От огорода веяло уютом. Познакомившись со стражником, обрадованная бабушка сразу выдала ему ворох заданий и радостно ходила смотреть, как движется работа. «Не ревнуй!» шепнула ворону Нора, когда бабушка недвусмысленно намекнула на Брюта. Птица только клювом щёлкнула и надулась. С погодой в июне повезло. Приближался поворот колеса. Столетница чувствовала, как меняется природа, как наполняется её душа силой. Колесо докатилось до зенита. Наступило летнее солнцестояние. Душное, жаркое. Даже Егоша в машине постоянно требовал воды. Нора подошла к цветнику и посмотрела на чахлые от жары побеги. Пять лет подряд они с бабушкой сажали бессмертники у себя на даче. Недолго думая, девушка провела вокруг нежных листиков пальцем и волной потащила цветок на себя. Бессмертник рос, креп, раскрывал свои сухие жесткие лепестки и за полминуты вырос в большое сильное растение. Брюд подошел ближе и смотрел, как вился вокруг бессмертника чурий танец, выкручивая тому время. Вскоре стебель высох, загнулся, а головка осталась такой же яркой, и острой. Нора вытащила его с корнем, отряхнула землю и протянула тому, кто теперь назывался Роем. «Он как ладный мир», — сказала девушка. «Сильный при жизни стебель, но сухой цветок. Бессмертник никогда не завянет, потому что вянуть нечему». Брюд молча принял цветок. Ему бессмертник напоминал другое, а точнее другого. Существо, которое хотело остаться в памяти, в головах своих друзей и не потеряться. Не умереть окончательно. Бусина нагрелась в знак согласия.